— Мисс Нордстром. Обычно он ни с кем не встречается и не дает интервью. Но наш общий друг Говард Кингсли было вас такого высокого мнения, и я постараюсь сделать все, что от меня зависит. Дэна положила трубку. — Это было как подарок с небес, если они вообще существуют. — Небеса. Двор двух сестер. Новый Орлеан, штат Луизиана. 1978 год. денна прилетела в новый орлеан ближе к ночи и поселилась в отеле бурбон орлеан но уснуть так и не смогла на утро в ее комнате звонил телефон высокий тонкий голос сказал мисс нордстром насколько я понимаю вы прибыли в город полумесяц с единственной целью провести со мной блистательную беседу верно да мистер уильямс верно что ж я Не могу с гарантией утверждать, что она будет блистательной. Однако вы можете убедиться, что нынче утром у меня все еще бьется сердце. Так что я за вами заеду около одиннадцати тридцати. Вам это подходит? Да, сэр, я буду внизу. Она повесила трубку. Если бы кто-нибудь ей сказал, что когда-нибудь она будет готовиться к встрече с Теннесси Уильямсом, она бы не поверила. В одиннадцать часов она сидела в холле под пальмой в катке и смотрела на улицу Орлеана. надеясь первый его заметить. В своем белом шелковом платье она ежилась под кондиционером. Вдруг над духом раздался голос. — Мисс Нордстром! — Я, Роберт, мы с мистером Теннесси приехали, чтобы отвезти вас пообедать. Теннесси Уильямс стоял у стойки регистрации. Он был похож на уменьшенную версию графа Монте Кристо, словно перекочевал сюда из прошлого столетия. Даже манеры его были из прошлого столетия. Но когда он заговорил, стало понятно, что живет он в настоящем времени. Мисс Нордстром, добро пожаловать в Новый Орлеан. Познакомьтесь с Робертом. Он проводит нас. На случай, если у меня случится приступ, надеюсь, вы не возражаете? Нет, что вы, вовсе нет. «Я подумал, неплохо будет пройтись немного, а потом перекусить, если это приемлемо». «С удовольствием! Я впервые в Новом Орлеане!» Они вышли, под сияющее солнце. Воздух был влажный и перенасыщенный светом. По дороге Теннесси Уильямс объяснил присутствие Роберта. «Роберт мой уборщик!» Дэна удивилась, он засмеялся. «После масляного вторника на улице выходят люди собирать мусор». оставшийся после шествия. «Я и есть мусор, оставшийся от какого-то давнего парада. Если я падаю на улице, Роберт меня подбирает». Он хмыкнул в своей шутке. Дэн почувствовал, что он смущается, и постарался взять легкий тон. «Вы намерены много падать?» Глаза его блеснули. «Мисс Нордстром, я, конечно, хил, но все еще жив, пока не держал в планах, по крайней мере, с утра». не могу однако ничего обещать про день они шли по улице она высокая спокойная блондинка он невысокий человек в соломенной шляпе и темных очках и роберт среднего роста молодой человек в серых широких брюках и темно красном пиджаке все прохожие узнавали уильямса они подошли к собору святого Ледовика и площади беневилля под его краткой И экскурс в историю города. Но Дэнни не терпелось поговорить с ним о нем самом, мистер Уильямс. Знаю, вопрос глупый, но вы самый знаменитый из ныне живущих в Америке драматургов, каково это быть таким известным. Он указал на улицу Святого Петра и на балкон наверху. Вот здесь я живу, у меня маленькая квартирка. Он провел ее мимо старинного отеля Корнс, так, чтобы показать кованую железную ограду. Она поняла, что он не хочет отвечать на ее идиотский вопрос. Сдвинув очки на кончик носа, он махнул рукой на ресторан неподалеку. «Пойдемте во двор двух сестер. Как вам название, а?» Они вошли в длинную темную залу, ведущую в ресторан. Этот отель обрадовался, увидев таких посетителей. Когда их сопроводили в красивый дворик со столами, моментально явились три официанта. Уильямс... Знал их всех по именам. Они с Дэной заказали аперитив, а Роберт — чай со льдом. «Он за рулем», — объяснил Уильямс. Официанту и хмыкнул. После того, как подали спиртное, он немного расслабился. «Мистер Уильямс, возвращаясь к тому, о чем мы говорили...» Дэна достала блокнот. Он, похоже, приятно удивился... «Ах, да, вы хотели знать об этой злобной старой шлюхе Славе?» Он поднял глазам бокал и посмотрел на него. «Да, Слава. Эта акула с тысячу зубов только и ждет, чтобы сожрать тебя, проглотить, не жуя. Жрет и плывет дальше, жрет и плывет. Слава убивает, деточка. Слава не то место, где можно существовать». Люди стремятся либо к ней, либо от нее, но спокойно жить в ней невозможно, никому это не приносит радости. Но бывают люди, которым нравится известность. Он отпил из бокала. Наверное, есть люди с притупленной чувствительностью, не возражающие против того, чтобы полностью выставлять свою жизнь на показ. Но я не знаю по-настоящему творческого человека, кто мог бы выживать и творить без доли уединения. Человеку, Должно быть позволено уйти от толпы, чтобы создавать нечто новое. Вы согласны? — О, да, — сказала Дэна, — полностью. Но людям не терпится нарушить уединение, убить оригинальное мышление. Роберт считает, что я преувеличиваю по поводу своего случая. Но это случаи, требующие преувеличения. Уединение необходимо даже очень известным людям. — А какой вы представляли себе славу, мистер Уильямс? «Чего вы ожидали?» «Ничего я не ожидал. Мне просто хотелось писать пьесы. Я был не готов к славе, к этому невозможно быть готовым, деточка. Ты тратишь годы, пробиваясь, никем не замеченный, Потом в один прекрасный день просыпаешься, а весь мир хочет с тобой познакомиться. Но вскоре обнаруживаешь, что им нужно не тебя узнать, а чтобы ты узнал о них». все эти красавчики он слегка кивнул в направлении стола в углу где сидели необчаянно элегантные молодые люди которые не сводили с него глаз и перешептывались не я им интересен им интересно ухватить кусочек этой горячей славы поразительно сколько молодых людей готовы пойти на все лишь бы привлечь мое внимание как птичка самец что выписывает круги вокруг самочки ибо хвалится распушенным воротником Он засмеялся. «Бахвалятся они, дай Боже, и думают, разумеется, ошибочно, что, если я их привечу, то они за одну ночь станут звездами. Только они давно позабыли про один ингредиент под названием талант. Но вины их в том нет. Вы поглядите вокруг. Бесталаны нанимают таланных, нацеленных только на славу любой ценой». — Но цена за славу слишком высока, деточка, слишком высока. Он поднял руку, и тут же рядом возник официант. — Еще два аперитива, пожалуйста, а мне без апельсинового сока. — Жертвую свою порцию сока какому-нибудь жаждущему, обездоленному. — Мистер Уильямс, я очень благодарна, что вы согласились со мной увидеться. Он улыбнулся. — Я был уверен, что вы не причините мне вреда. Я теперь все больше отказываюсь от интервью. Впрочем, им это и не важно. Они все равно их кропают под спиртное. Обходится без меня. Я называю эти псевдоинтервью интермастурбациями. Взгляд его изменился.